Все они были очень занятные. Сабина все это обожала. Шумиху, признание, деньги. Теперь ей даже не надо было беспокоиться. Если бы что-то с ней случилось, она была обеспечена. Она могла бы выйти на пенсию и жить хорошо до конца своих дней, ни о чем не заботясь. Сабина взглянула на Мела с теплой улыбкой. Он был так добр к ней. Она никогда и не мечтала, что у нее может быть столько ювелирных украшений, сколько было теперь, или мехов. Мелвин хотела к поездке в Нью-Йорк купить ей соболью шубу. — Но там же не будет холодно, когда мы прилетим, — смеялась она. — Будет, когда соберемся улетать. Да и каждой леди непременно нужны соболя. Это было как сон, сон, который ей всегда снился, а теперь стал явью. Это было только начало. Мэл арендовал чартерный самолет для всей группы. Он вылетал утром. Накануне же все занимались сборами и улаживанием неотложных дел. Джейн провела день с дочерьми, которые теперь с благоговением относились к ней и ее работе. Друзья в школе атаковали их на следующий же день после демонстрации сериала. Джейсон позвонил из колледжа. С ним опять стали налаживаться отношения. Он, наконец, понял, что его отец был очень несправедлив к матери. Джейн пригласила его в павильон. Он приехал и остался под большим впечатлением от увиденного. Он также познакомился с Заком. Юноша удивился, какой это приятный человек, совершенно лишенный звездности. Втроем они ездили ужинать в маленький ресторанчик, известный Заку, а потом отвезли Джейсона в Санта-Барбару. Джей на обратном пути плакала от радости, что снова обрела сына. Везет тебе? У тебя такие замечательные дети? Тихо сказал Зак. В этом он ей завидовал. Он заплатил очень большую цену за ошибки юности, о которых порой глубоко сожалел. У Габи последний уикенд в Лос-Анджелесе получился очень загруженным делами. Ей надо было отвезти собаку к ветеринару и перевезти все свои вещи к Биллу. Она к нему переезжала окончательно. Не имело смысла два месяца вносить плату за пустую квартиру с тем, чтобы потом и так жить у него. — Ты упаковала мои носки? Билл вошел в комнату со стопкой джинсов. Габи улыбнулась. Они будто никогда и не жили порознь. Рассмеявшись, она успокоила его, что все упаковала. Мелвин в тот вечер работал допоздна. И когда зазвонил телефон, Сабина подумала, что это он звонит пожелать ей спокойной ночи. Но ошиблась. Это был звонок, который пугал ее на протяжении многих лет. Положив трубку, она поняла, что должна немедленно лететь в Сан-Франциско и не может отправиться в Нью-Йорк с группой Манхэттена. Она набрала домашний номер Мелла, но там его еще не было, В офисе телефон также не отвечал. Собрав сумку, она забронировала место на последний рейс из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Уже одетая и готовая к выходу, Сабина в последний раз попыталась дозвониться до Мелвина и облегченно вздохнула, когда тот снял трубку. Ее голос звучал нервозно, напряженно, и Мел сразу понял, что что-то случилось. Я не могу лететь в Нью-Йорк. Господи, почему? Он был потрясен этой новостью. Ты заболела? Нет, я постараюсь прилететь как можно скорее. Вам придется на этой неделе обходиться без меня. Но это невозможно. Ты занята почти в каждой сцене. Скажи, в чем дело? Что случилось? «Я не могу тебе сказать, Мел...» Сабина впервые была так замкнута, с тех пор, как отказалась ехать с ним на богамы. «Извини, я просто не могу...»